Иван Петрович Котляревский Инеида, часть первая Эней детина был проворный И парень хоть куда казак Надела злой, в беде упорный, отчаянейший из гуляк Когда спалили греки трою, сравняв ее навек с землею Эней, не тратя лишних слов Собрал оставшихся троянцев, отпетых смуглых оборванцев Катунку взял и был таков. У моря сколотил он челны И, посадив троянцев в ряд, Доверившись судьбе и волнам, Махнул, куда глаза глядят. Но тут Юнона, сучья дочка, Вдруг расхудахталась, как квочка. Энея числя за врага. Давно уже она хотела, Чтоб душенька его летела До срока к черту на рога. Эней был сильно не по сердцу Юноне, Все ее гневил. Был для нее он горше перцу, Хоть зла ей век не причинил. Он тем ей вишни полюбился, Что втрое славный народился, И мамою Венеру звал. И что Парис, покойный дядя, На красоту Венеры глядя, Ей яблочко в подарок дал. И вот, когда шепнула деба, Что пан Эней плывет в челнах, Взглянула вниз Юнона с неба И рассердилась просто страх. Готовя недругу расправу, вприглав в резные санки паву, В минуту прибрана коса, Корсет и юбку нацепила, Хлеб в соль в тарелке прихватила И мчит кролу, как коса. «Почти мне дорогому свату! Гей, помол! Ну как живешь?» Промолвила, влетая в хату Юнона, «На гостей ли ждешь?» Поставила тарелку с хлебом Перед Оллом, старым дедом. На лавку села у дверей, «Будь ласков, сватушка, как другу, Мне нынче окажи услугу. эле с понталый кузбей, Ты знаешь, он какой гуляка, Как на разбое драку лих, Бродя по свету, забияка, Прольет немало слез людских. Казни бродягу не жалея, что люди все, что иные, Пропали, чтоб пропал он сам. Коль все исполнишь живо, Красотку-девку всем надива, Тебе я ей в награду дам». Не дай удачу супостату. Эол, насупившись в ответ, На все готов за эту плату. Да ветров-то дома нет. Борис похмелье не проспится, А нот на свадьбе веселится. Зефир, известный негодяй, С девчатами заженихался, А Эвр в поденчике нанялся. Вот тут как хочешь, осмекай, Но для тебя я постараюсь И на ее позагривку дать. Единым духом обещаюсь. Ко всем чертям его загнать. Прощай же, мигом собирайся, и по прогорне выбирайся, Да девку живо присылай. Коя обманешь, хоть разбейся, На милость после не надейся. Не дам подмоги, так и знай. И уладин, оставшись, вскоре, все ветры в хату пособрал, Враз поднял тюрьму на море, Погоду портить приказал. Все море мигом потемнело, заклокотало, закипело. Иный заплакал, зарыдал, запричитал, завыл, забился, Обшарпался, окровенился, затылок в струпи расчесал. Бега с проклятыми ветрами, на море шторм ревмя ревет. Троянцы облились слезами, Иный оторопь берет. Все их челны пораскидало, немало войска тут пропало, Хлебнув в пути беды слехвой. Кричит Иный, мол, я Нептуну, сам четвертак в ладони суну, Хоть даст нам справиться с волной. Нептуну сладкие эти речи, инея слыша голосок, Сквалыга мигов спрыгнул с печи, Ему и четвертак кусок. Немедля старый забияка велел седлать большого рака и, всплыв из моря, как карась, на ветры гаркнул, что есть мочи, Вы вижу, за зазря охоче, а ну-ка прочь отсюда мразь. Тут ветры мигов спохватились, и, будучи, как пух, легки, От бога вот бежать пустились, Как от ежа бегут харьки. Нептун тотчас же взял метелку И вынул море, как светелку. Тут солнце глянуло на свет, И как будто вновь родился, Раз пять подряд перекрестился И приказал подать обед. Настлали в ряд досок сосновых, На них горшков и мисок взвод, И все, не говоря ни слова, Понабивали кашей рот, Глотали сало и галушки, И саламату, и пампушки, Потом на брагу налегли. Горилку в запуске христали, Из-за стола на силу встали, И спать в повалку полегли. Венера, своднее проныра, Чтоб черт ее совсем побрал, Увидя, что сынка задиру и Иол порядком напугал, Так час прибралась и умылась, Как к празднику принарядилась, Хоть на гулянку в добрый час. Чепец надела для порядку, Люстриновую кофту в складку, И взяв сувихрем, понеслась. Зелес в тот час глушился в уху И селью жирной заедал. Седьмой, вылокав восьмуху, Остатки кварта допивал. Пришла Венера, заскулила, Вздохнула, ню не распустила И стала всхлипывать пред ним. «За что скажи мне, тата милый, И на южребий дан постылый, И всякий помыкает ты Как видно, он дойдет до Рима, Когда сам дьявол пропадет». Он станет вновь владыкой Крыма И в жены сычь возьмет. Юнона моего Энея Преследовала, как злодея, Уже весь век ему страдать. Ничто б с Энеем не случилось, Когда б Юнона не бесилась. Велика ты ее унять. Допив горилочку из кубка, Зевес огладил пышный чуб. Ох, доченька моя голубка, Я в правде крепок, точно дуб. Эней по вышнему веленью Воздвигнет царство». «По владенью немалой мыслью будет пан. Его народа покорятся, А там и дети расплодятся, И всем он будет атаман. Заедет по пути к дедоне И пропирует много дней. Там все печаль он схоронит, И беса тишить будет с ней. Иди, голубка, Бог с тобою, Пастись, молись, я все устрою, Все будет так, как я сказал». Венера низко поклонилась, С отцом на этом распростилась и он ее поцеловал. Эней очухался, проспался и Галиков своих созвал. Не тратя времени собрался и на угад челны погнал. Все плыл доплыл, аж надоело, а море так осатанело, что чертом на него глядел. Уж лучше в смерть принять за Трою, чем волочить вслед за собою по свету горький свой удел. Потом до берега доплывший с троянским воинством Эней На землю твердую ступивши, вели поесть в Атаге всей. Все закусили понемногу, Чтоб сил набраться на дорогу. А после берегом морским, Кто где до устали шатался, И весь куда забрался. А он, глянь, вдруг город перед ним. Тот город Карфагеном звался, Дедона в нем тогда жила. Всяк встречный ею любовался, Всегда проворно, весела, Заботливо и деловито. Ловка, смазлива, сановита. Бедняжка, будучи вдовой, Одна по городу гуляла, Как вдруг троянцев повстречала, Что обум брели толпой. «Откуда голыба такая? а рыбу с дома привезли, Аль с пьяну забрели гуляя, Аль богомольцами пришли? Какой вас черт сюда направил? Что за герой сюда причалил? И что за банда с ним гуляк? Троянцы тут забормотали не дружно в ноги пали, А вставшие отвечали так. «Народ мы, вишь ты, православный, Но нет нам счастья в жизни сей. Мы народились в Трое славной, Да вот опутал нас эней. Нам дали выволочку греки, Иные самого навеки в три шеи выгнали. Тогда он нас манил оставить Трою И в море уволок с собою. Вот и приплыли мы сюда. «Помилуй, пани, наши души!» Не дай погибнуть молодцам, Дай отдышаться нам на суше, И мне спасибо скажет сам. Ты видишь, как мы отощали, Одежду, лапти, все порвали, Кафтаны, свитки, просто срам, Как псы без хлебушка сидели, От голода в кулак свистели, Такая вышла доля нам. Дедона горько зарыдала И долго с белого лица Платочком слезы вытирала, Когда б сказала «молодца» Ины я бы увидала, тогда бы веселой снова стала, и был бы светлый праздник нам. Тут хлоп иней, как сокол слета, я здесь, коль вам того охота, и падает к ее ногам. Потом с Дедоной обнявшись и при народе всем честном, целуясь и за ручки взявшись, балакали о том осем. Потом, сказав прощай, взгодом, пошли по длинным переходам к Дедоне в дом. Там пир горой. Взялись немедля за севуху И коноплянную макуху. Потом к столу пошли гурьбой. Все пили снова, ели снова. Таких поищешь ядоков, Да все старелочек кленовых, Из новых обливных горшков. Свиную голову под хреном, Потом лапшу на перемену. Расправились и с индюком, За саламатой ели кашу, Там путрю и зубцы, И квашу, заели маковым коржом. И пили кубками сливянку, мед, пиво, брагу, что могли. И просто водку, и колганку Для духа можжевейник жгли. Бандура горлицу бренчала, Сопелка зуба задувала, Свистела дудка не в попад, А после скрипки заиграли. Девчата бойко танцевали И били чоботами в лад. Сестру деду назвали Ганна, Вот впрямь уж девка хоть куда, Чиста, ловка, Бела, как панна, явилась и она сюда. На ней сережки золотые, Корсетка, ленточки цветные. Манистами звеня слегка, Она пошла, лозой сгибаясь, И, пред извиваясь, Под дудку белого пока. Эней и сам так расходился, Что пожелал плясать тот час. Он мало с пьяну не убился, Пустившись вместе с Ганной в пляс. Подковки дробно застучали, Поджилки стрункой задрожали, он, не щадя последних сил, мотню повыше подбирая, да сам себе и подпевая в присядку гайдука садил, а после танцев в оренухе по доброй чарке поднесли, и молодецы щебетухи в сласти колесицу несли. нас пьяну нашалила, горшок с горилкой разбила. Все веселились, как могли, Да удры напились гости. И полегли, как на погосте, Илеешь, еле увели. На печь забрался он на силу, и впрос откнувшись, там залег. А кто хотел, тот в хату двинул, Кто в хлеб забрел, а кто под И нынеш так венца хлебнули, что где упали, там уснули, Храпели так, что будь здоров. И не теряя духу, Глушели сызного севуху и мед до третьих петухов. Дедуна рано пробудилась, К с похмелья попила, Умылась и принарядилась, Как если б на гулянку шла. Чепец украшен бахромою, А шея цепью золотою, На ножке красный сапожок, В тугую стянута шнуровка, Стана облегла корсетка ловко, В руке ее цветной платок. Эней, как только отоспался, Погрыз соленый огурец, Потом умылся, причесался, Но хоть сейчас с ним подвинец. Ему Дедона подарила все, что от мужа сохранила. Портянки с парой сапог, Рубаху и кафтан знанке, И поясок из коломянки, Штаны и шапку и платок. Одевшись, снова все собрались, Поели досато с утра, горилкой быстро накачались, И все пошло, как шло вчера. Дедона, полюбив Энея, Не знала от любви рабея, Как быть, что делать ей с собой. Хихикала на всю светелку, Точила ляса безумолку, Доволен был бы лишь герой. Потом пустилась на затеи, Иной, чтоб веселее был, Чтоб был поласковее с нею И горести свои забыл. На жбурке всех гостей созвала, Платочком глазки завязала, иной принялась ловить, Иной, смекнув, не упирался, Все в круг дедона увивался, Ее чтоб только ублажить. Тут в игре всякие играли, Кто как и кто во что хотел, Иные журавля плясали, Кто дудочку, коли умел, Кто бегал с девками в горелке, Кто драл чубы, кто бил тарелки, Иные резались в хлюста, Там в свои козыри играли, Там шашки в дамки продвигали, Там бойка шла игра в жгута. Что день, то кличет на гулянку, Лилась горилка как вода, Пирушки, пляски с позаранку, Затей пьянейших череда, А что касательно иные, Его дедуна всех сытнее, Сама кормила всякий день. Троянцы были пьяны, сыты, а Обуты все как есть, обшиты, Хоть голы прибыли, как пень. Троянцы напролет кутили И подки до вечерниц, До света с девками блажили, Подманивали молодец. И на же ласковую пани Сморил попариться с ним в бане. Уж было тут не без греха, Дедуна страх его любила И тем навек себя сгубила. Была ж неплоха. Так жил у ласковой Дедоны, а Риме позабыв Эней, Не опасаясь здесь Юноны, Провел в пирах немало дней. Дедону он считал за женку, Забыл родимую сторонку, вложил, как на селе солдат. С его проворством, лаской, силой Негоднику все с рук сходило, И был ему сам черт не брат. Эней с Дидоною возились, Как с юркой мышкой серый кот. Играли, бегали, резвились, аж прошивал обоих пот. Раз задал ей иные работу, когда скакали на охоту, И гром в пещеру их загнал. Долгонько там они сидели, в каких трудах часы летели, Никто об этом не узнал. Не так-то скоро все творится, как думает иной о Или как в сказке говорится, или как пишется пером. Иной не горевал немало, из головы его пропало, Куда его Зевес послал. Он года два с лихвы там пробыл, А может, прожил бы еще бы, Когда бы враг не помешал.